Глава пятнадцатая А тем временем, всего в паре миль от них, Марк Уоррен тоже сидел, сутулившись за компьютером. Часы на экране показывали восемнадцать десять. Рукава его рубашки были закатаны, пена в позабытом стаканчике капучино из Старбакса уже осела и теперь напоминала морщинистую кожу. Его обычно чистенький стол в кабинете, который Марк разделял с Майклом последние семь лет, был завален грудами бумаг. Компания Double M Properties занимала четвертый этаж узкого пятиэтажного таунхауса в стиле «регенство» в непосредственной близости от Брайтонского железнодорожного вокзала, некогда ставшего их первым совместным объектом реконструкции. Помимо кабинета, где сейчас находился Уоррен, в офисе также имелась комната для переговоров, небольшая приемная и кухонька. Обстановка в конторе была современной и практичной. На стенах висели фотографии трех гоночных яхт, которыми Майкл и Марк совместно владели и которые наглядно демонстрировали успешность их бизнеса. Сперва они приобрели «Николсон-27», судно длиной 27 футов, затем «Контессу-33», подлиннее и посолиднее, и, наконец, просто роскошную «Ойстер-42», свою нынешнюю игрушку. Другие снимки отображали строительные достижения компании. Здание прибрежного склада в Шорхем-Харборе, переоборудованное в 32-квартирный жилой дом – Старая гостиница в стиле регенства на набережной Кемптауна, переделанная в дом на 10 квартир, плюс еще две конюшни на заднем дворе. Их последний, самый претенциозный проект, пока еще только существующий в воображении, хотя разрешение на строительство уже получено. 20 домов на живописном лесном участке, площадью в 5 акров. Марк отвернулся к окну, чтобы дать немного отдохнуть глазам, воспаленным после двух бессонных ночей. Прямо напротив располагались адвокатское бюро и магазин уцененных матрасов. В солнечные деньки это было идеальное место для того, чтобы безнаказанно раздевать взглядом прогуливающихся хорошеньких девушек. Но сейчас лил дождь, и прохожие спешили, съежившись под зонтиками или завернувшись в плащи. Воротники подняты, руки в карманах. Да и Уоррен был не в том настроении, чтобы думать о чем-либо другом, кроме стоящей перед ним задачи. На протяжении всего дня он каждые несколько минут набирал номер мобильника Майкла, но вызов неизменно перенаправлялся на голосовую почту, что означало, если только телефон не был отключен или аккумулятор не разрядился, что Харрисон по-прежнему там. Стало быть, никто так ничего и не узнал. Судя по времени автокатастрофы, парни похоронили Майкла позавчера, около девяти вечера. То есть с тех пор уже прошло почти 45 часов. Зазвонил стационарный телефон, до Марка донеслась приглушенная трель, на его параллельном аппарате замигал индикатор. Он ответил, стараясь скрыть нервную дрожь в голосе, дававшую о себе знать при каждом разговоре. «Дабл-эм-пропертис!» В трубке раздался мужской голос. «Здравствуйте! Меня интересует жилой комплекс Эшдаун Филдс. У вас есть рекламный проспект? Прайс-лист?» «Боюсь, нет, сэр, пока еще нет». «Ожидается через пару недель. На нашем сайте приводится некоторая информация. А вы уже просмотрели ее? Что ж, если хотите, оставьте свои координаты, с вами свяжутся». В любое другое время Уоррен только порадовался бы, что потенциальные покупатели уже проявляют интерес к их новому проекту. Однако сейчас продажи волновали его меньше всего. «Главное не впадать в панику», — напомнил себе Марк. Он прочитал достаточно детективов и посмотрел достаточно боевиков, чтобы твердо усвоить. Попадаются как раз те, у кого сдают нервы. Надо просто сохранять спокойствие. И продолжать планомерно удалять электронные письма. Из папок входящие, отправленные, черновики, удаленные. В общем, отовсюду. Конечно же, бесследно послания уничтожить не получится. Они все равно сохранятся на сервере, где-то в киберпространстве». Но там-то полицейские уж точно не станут копаться. Или все-таки станут?» Уоррен набивал одно ключевое слово за другим, осуществляя по каждому расширенный поиск. «Майкл», «Мальчишник», «Вечер», «Джош», «Пит», «Робба», «Люк», «Эшли», «Планы», «Операция», «Месть». Марк перечитывал каждое письмо и при необходимости удалял его для подстраховки. Джоша держали в реанимации на системе жизнеобеспечения. Состояние критическое, и почти наверняка у него тяжелая черепно-мозговая травма. Если даже и выживет, то, скорее всего, останется овощем. ворен с трудом сглотнул, во рту пересохло. Джоша он знал с 13 лет, они вместе учились в школе Варндин. Люка и Майкла, конечно же, тоже, а вот Пит и Робба появились позже — Они познакомились на попойке в одном брайтонском пабе уже на заре туманной юности. Как и самому Марку, Джошу были присущи методичность и амбициозность. И еще он был хорош собой. Вокруг него всегда велись женщины, как и вокруг Майкла. до да чего несправедлива жизнь! Одним все достается даром, другим же, вроде него самого, приходится с боем пробиваться, упорно преодолевая каждый дюйм пути!» Марку не так уж много лет, но даже к своим двадцати восьми годам он навидался достаточно, чтобы усвоить простую истину. Ничто не остается неизменным надолго. Если потерпеть, выждать благоприятный момент, рано или поздно поймаешь удачу за хвост. Лучшие хищники — самые терпеливые. В память ему запала одна документальная лента о дикой природе, которую он как-то видел по телевизору. Фильм был снят в пещере, где-то в Южной Америке — Скапливающимся на полу подземелья по летучих мышей питались некие микроорганизмы, которых поедали личинки, их, в свою очередь, жуки, а этих пожирали пауки, сами становившиеся пищей для летучих мышей. Безупречная пищевая цепочка. Летучие мыши просто умницы, им только и нужно было делать, что испражняться дождать. Разразился трелью мобильник, мать Майкла — Это уже третий ее звонок после полудня, и бог весть который за последние сутки». Уоррен ответил так же вежливо и участливо, как и все предыдущие разы. «Нет, к сожалению, никаких новостей о Майкле не появилось». «Да, это просто ужасно. Он и вправду понятия не имеет, что с ним стряслось. Они планировали лишь тур по пабам, поэтому Марк даже вообразить не в состоянии, куда же подевался Майкл». «Как думаешь, может, он у другой женщины?» Робко предположила своим хрипловатым голосом Джилл Харрисон. Марк всегда неплохо с ней ладил, насколько это вообще было возможно. Ее муж покончил с собой еще до их с Майклом знакомства, после чего она, по словам друга, замкнулась в своей раковине и больше никогда из нее не вылезала. Судя по снимкам, в доме Харрисонов в молодости Джилл была просто красавицей, этакой потрясающей блондинкой — Однако Уоррен застал ее уже с преждевременно посидевшими волосами и высушенным и сморщенным от безостановочного курения лицом, напрочь лишенную жизненной энергии. «Полагаю, все возможно, миссис Харрисон», — ответил Марк. Затем на мгновение задумался, тщательно подбирая слова. «Хотя, вообще-то, он обожает Эшли. Она очень милая девочка». «Да уж, нам всем было бы грех на нее жаловаться». «Лучшая секретарша, черт побери, какую мы когда-либо нанимали!» Уоррен поигрался с мышкой, бесцельно водя курсором по экрану. «Но, видите ли, под влиянием алкоголя мужчины иногда творят неразумные вещи!» Он осекся, мгновенно раскаявшись в своих словах. «Ведь разве Майкл не рассказал ему как-то, что его отец был пьян, когда отравился выхлопными газами?» Последовало продолжительное молчание, затем Джилл очень спокойно ответила. "Думаю, он уже давно протрезвел. Майкл хороший мальчик, очень порядочный. Чтобы он не наделал пьяным, он ни за что не причинит боль Эшли. С ним наверняка что-то случилось, иначе Майкл уже позвонил бы. Я знаю своего сына". Она помялась. "Эшли в ужасном состоянии. Не присмотришь за ней. Обязательно". Снова молчание. Наконец, женщина поинтересовалась. «Как Джош?» «Пока без изменений. С ним в больнице Зои. Я поеду туда и посижу с ней, как только закончу дела в офисе. Позвонишь, если что-нибудь станет известно». «Конечно». Закончив разговор, Марк перевел взгляд на стол. Потом взял бумагу, и тут что-то под ней привлекло его внимание. Его карманный компьютер «Палм». Он уставился на гаджет, и вдруг его прошиб холодный пот. «Вот же черт!» — ужаснулся Уоррен. «Только этого еще не хватало!»